Джейн Йолин. Замок пробуждающийся. Дрожью содрогается основание замка. Ограда трепещет, падает, рушится. Вместе с проклятием коршун на землю п а л п е р ь я взирошив, но не дождавшись. Мухи жужжат, как заводные игрушки, пусть их еще не изобрели. Дворцовая стража берет на караул, а в о л ш е б н о м д о л г е забыли. Кухарка лупит половником, поваренка наказывая за старую шалость. Королева томно подтягивается, король б р о н и т с я словно миновали мгновение, а не века. Только в башне тишина и покой немыслимый. Ибо любовь вступает в чертоги, опасаясь б е с т а к т н о с т и медлит, оглядывается, вздыхает, наполняя комнату чудом. Книга озвучена по заказу издательства АСТ. Текст читал Игорь Ломакин.